Эпизод одиннадцатый. Окрестности Ленинграда. 1 января 1943 года. Когда Даниэля оттаскивали, его лицо уже успело покрыться инием, под носом, в уголках глаз и рта. Иногда убитых просто оставляли на морозе, чтобы они окоченели, так было проще их уносить. Но Даниэль лежал поперек дороги, мешая тому, кто должен был сменить пулеметный расчет. Поэтому двое солдат оттащили его в сторону и положили на два пустых ящика из-под боеприпасов, отложенных для костра. Халгрим Даля повязал мешок ему на голову, чтобы не видеть маску смерти с этой ужасной улыбкой. Эдвард уже связался с теми, кто занимался братскими могилами на участке Север и объяснил, где лежит Даниэль. Ему обещали этой же ночью прислать двух солдат похоронной команды. По приказу командира отделения, больной Синдре покинул постель, чтобы остаток смены дежурить вместе с Гютбраном. И первонаперво им нужно было очистить испачканный пулемет. «Кельн, разбомбили в порошок», — сказал Синдре. Они лежали бок о бок на краю окопа в узкой яме, откуда им было хорошо видно ничейную полосу. Гютбран вдруг осознал, до чего ему неприятно находиться так близко к Синдре. «И Сталинград, к чертям!» — продолжал Синдре. От холода Гюдбран ничего не чувствовал. Его голова и тело стали будто ватными. Все происходящее вокруг уже не имело к нему никакого отношения. Единственное, что еще регистрировало сознание, это обжигающие руки заледенелый металл и то, что пальцы никак не хотят слушаться. Он попробовал снова... Рядом на снегу, на шерстяном одеяле, уже лежали ложи и спусковой механизм пулемета, а вот с затвором было хуже. В Зенхайме их учили брать друг у друга детали пулемета и собирать их с завязанными глазами. В Зенхайме. В прекрасном теплом немецком Эльзасе. Теперь все было не так, и он не чувствовал, что делают его пальцы. — Ты слышишь, — говорил Синдра, — русские придут и убьют нас. «Как они убили Гюдесона!» Гюдбран помнил немца, капитана вермахта, которого очень позабавил Синдре, когда сказал ему, что родом из далекого хутора под названием Тоттен. «Тоттен? Вим Тоттмрайх!» «Тоттен! Вроде царства мертвых!» — смеялся капитан. Наконец, крышка затвора подалась. «Черт!» — голос Гюдберна дрожал. «Здесь везде кровь! От нее тут все намертво смерзлось!» Он снял рукавицы, взял масленку с ружейным маслом и прижал ее к затвору. Из-за холода желтоватая жидкость стала вязкой и густой, но он знал, что маслом можно растворить кровь. Он закапывал его себе в ухо, когда у него бывал отит. Синдер вдруг прислонился к Гюдберну и начал ковыряться ногтем в патроне. вот «Тяно!» — он посмотрел на Гюдбрана и оскарил свои гнилые зубы. Его бледное небритое лицо было так близко, что Гюдбран почувствовал отвратительный гнилостный запах. «Впрочем, все они здесь так пахнут». Синдра поднес палец к лицу. «Кто б мог подумать, что этого Даниэля столько мозгов, а?» Гюдбран отвернулся. Синдра с интересом рассматривал кончик пальца. «Но он их не особо использовал». А то бы той ночью он не вернулся назад с ничейной полосы. — Я слышал, вы хотели дать дёру. — Ну да, вы же были, это, хорошими друзьями. Сначала Гюдбран не расслышал, слова будто доносились издалека. Но когда их отзвуки достигли, его он внезапно ощутил, как по телу снова разливается тепло. — Немцы не думают дать нам отступить, — продолжал Синдре. Мы здесь все передохнем, все до последнего черта. Нет, вам надо было драпать. Большевики, по крайней мере, обошлись бы не так, как Гитлер, с такими парнями, как ты и Даниэль. В смысле, с такими хорошими друзьями. Гюдбран не отвечал. Тепло уже достигло кончиков пальцев. Мы решили удрать туда, это и ночью, сказал Синдра. Халгрим дали и я. Пока не поздно. Он извернулся в снегу и посмотрел на Гюдбрана. «Чего ты боишься, Йоханссон?» — сказал он и снова оскалился. «На кой, по-твоему, мы сказались больными?» Гюдбран сжал пальцы ног в сапогах. Теперь он их уже практически чувствовал. Стало тепло и хорошо, но вместе с этим ощущалось еще кое-что. «Ты с нами, Йоханссон?» — спросил Синдра. «Вши!» «Да, ему стало тепло, но он не чувствовал вшей». Прекратился даже свист ветра под каской. — Так это ты распускал те слухи? — сказал Гютбран. — Чего? Какие еще слухи? — Мы с Даниэлем говорили о том, чтобы уехать в Америку, а не бежать к русским. И не сейчас, а когда война закончится. Синдро пожал плечами, посмотрел на часы и поднялся на колени. — Попробуй только. Я пристрелю тебя, — сказал Гютбран. «Из чего?» — спросил Синдре и кивнул на детали пулемета, разложенные на одеяле. Их винтовки были в укрытии, и они оба прекрасно понимали, что прежде чем Гютбран успеет сбегать туда и обратно, Синдре будет уже далеко. «Оставайся тут, Юхансон, и подыхай, если охоты Передавай привет Дале и скажи, что пришла его очередь». Гютбран сунул руку под куртку и достал штык. Свет луны сверкнул на потускневшем стальном лезвие Синдра покачал головой. — Парни вроде вас с Гюддессоном, фантазеры. Убери нож. Пойдем лучше со мной. Сейчас русским по озеру подвезут провизию. Свежее мясо. — Я не предатель, — ответил Гюддбран. Синдра встал. — Если ты попытаешься заколоть меня штыком, голландцы на посту прослушивания услышат нас и поднимут тревогу. Подумай башкой. Кому из нас они скорее поверят, что он пытался предотвратить побег другого? Тебе, о ком уже ходят слухи, что ты намылился удрать? Или мне, члену партии? — Сядь обратно, Синдре-фелке. Синдре рассмеялся. — Дрянной из тебя убийца, Гюдбран. Ну, я побежал. Дай отбежать метров на пятьдесят, а уж потом поднимай тревогу, и всем будет хорошо. Они посмотрели друг на друга... Между ними начали падать пушистые хлопья снега. Синдро ухмыльнулся. Снегопад и лунный свет одновременно. Редкое зрелище, а?»